— Да, откуда вы, Господи? Да я же из колонии. Там мы каждый день казахстанскую правду читаем от корки до корки. А вы там часто статейки помечали о Библии, о музее, о раскопках. — где Зыбин, это вы? Да, я. Ну вот, страшно рад. То есть, конечно, плохая радость, но... Да, провел я, Георгий Николаевич, в этой колонии пять лет незаметных. Можно сказать, как у тещи на печи пролежал. Я ведь там топливным складом заведовал, стаксаул выдавал. Все надзиратели передо мной на лапочках ходили. Ну а как же, захочу вместо полтонной семьсот им отпущу, а захочу, он и своих пятнесот не доберет. Весы ж у меня дрессированные... Ну, в общем, жил. Газеты, книги, радио, по выходным кино. Жить можно. Ну, а потом что? А потом забрали. Теперь вот новое дело шьют. Язык. Да, начали с языка, а теперь кое-что и посерьезнее клеят. 588 17. Вам это ничего не говорит? Нет. Террор через соучастие. Сочувствовал убийцам Сергея Мироновича Кирова, вот как. А свидетели? Заключенные? А кто же еще? Они милые, они мои родные. Весовщик, да подсобный рабочий. Я же его и пригрел. Такой хороший мальчик, красивый, вежливый, культурный, из порядочной семьи, музыковед, дядя-академик, агрохимик. Вот он мне, сукин сын, и удружил, написал цедулю, показал, что я восхвалял Николаева. Говорили, конечно, мы и про Николаева, но совсем не в том смысле. А в каком же? Зыбин знал, что в тюрьме расспрашивать не полагается, но ведь Будда сам лез на разговор. Да просто я сказал, что странно мне все это дело-то, ну, то есть не то странно, что Кирова убили... Нашелся сумасшедший и убил, такие происшествия всегда были и будут. А то странно, как дальше-то все развернулось. А как развернулось? А так, что приехал Сталин, и сразу два главных ГПУшника полетели к белым медведям. Говорят, он даже тут же на перроне нашивки с них сорвал и по мордам нахлестал. Ну, это хорошо, они это заслужили, а вот после-то пошло что-то непонятное. Что ж непонятного-то? То, что вдруг кинулись на дворян, стали хватать и высылать. Позвольте, их-то за что? Они же мимо этого Смольного небось проходить боялись. Партиец же стрелял, партиец с пропуском в Смольный и с разрешением на Браунинг. Значит, вот какая категория причастна к убийству? А взяли правнука Пушкина и выслали в 24 часа. А что, разве Пушкин не дворянин? Этот прокурор по надзору одному, пушкинисту, так ответил. Очень все это непонятно, очень. И потом вот в сообщении такое, например, проскользнуло. У убийцы при обыске забрали дневник, где он пытался объяснить убийство личными мотивами. Какими же именно? Договариваете уж до конца. Может, он свою бабу приревновал, может, Киров мужа прогнал, а бабу его оставил, тот я озверел, может так быть, может. Ну, с Котовским именно так и было. Вот я это сказал, меня и забрали. за участие через сочувствие, то есть моральное участие в убийстве, в теракте. Ну что ж, я осознался. Ну и что же вам за это будет? Что? Да ничего, суд еще червонец и все. А так как сроки не складываются, то возобновят старую десяточку и пошлют куда-нибудь подальше. Что ж, ладно, поедем. В Колыму уж не погонят, мне 60 А там над землю рыть, лес сводить, тачку-пертачку гонять. Вот вам сколько? 30 у, -у, у это самый их возраст. Они этот возраст обожают. Это, верное, СФТ, а то ТФТ. Знаете, что это такое? Пригоден к среднему или тяжелому физическому труду. Первая и вторая категории шахта-дамба. А что они вам предъявляют? Не знаю. И даже приблизительно не догадываетесь, нет. А -а, а а ну, значит, агитацию. Если сами не знаете, то, значит, обязательно агитация. 58 пункт 10. Универсальная статья. Всем подходит. Полчаса поговорил, сексот написал, слово прибавил, слово отбавил и готово. Пригоняй «Черный ворон» и забирай. Но сейчас за это больше пяти не дают. Восемь, только уж когда что-нибудь действительно есть». «Если только разговоры предъявят, то советую берите, а то они еще что-нибудь присочинят. У них фантазия богатая». «А что вы улыбаетесь? Не верите?» «Да нет, верю», — ответил Зыбин ласково, продолжая улыбаться. «Хорошо, право, что он не один в камере». «Хорошо, что ему попался старик-лагерник, а не юнец, которого пришлось бы утешать и разговаривать, хотя, с другой стороны, есть, есть в этом Будда, что-то очень неприятное. И, наверное, вот это самое «что ж тут поделать, ладно, поеду». Кого Зыбин никогда не мог выносить, это вот таких непротивленцев. «Да нет, верю, что слово прибавил, слово отбавил и вызывай черный ворон, но только со мной-то у них так не получится». Буддо невесело усмехнулся. Да? Ой, ну дай вам Бог, дай вам Бог. Желаю всего самого хорошего, но только у меня и этого утешения нет. Я знаю, они не для того берут, чтобы отпускать. Они человека навечно приваривают. То есть как-то навечно, удивился Зыбин. Так, значит, если бы вы и кончили срок, так ведь не кончил же я, не кончил уже Болезненно улыбнулся Будда, забрали же. Только, конечно, что-то рано забрали. Обыкновенно они в последний год это проделывают, а со мной что-то поспешили. Значит, из вашего лагеря никто еще на волю не выходил? — воскликнул Зайбин. «Почему не выходил?» — улыбнулся Будда и слегка кивнул на дверь. «Только вы не кричите, а то вот он стучать в дверь будет. Если срок кончил, так и на полчаса не задержит, но только вот сколько ты на воле-то пробудешь. Тут тоже нужно иметь масло в голове, а то и месяца не продержишься. Вот если поступишь кассиром или, скажем, ночным сторожем... И ни с кем не будешь компанию водить, а самое главное, не женишься. Ох, жены здоровые сажать. А так отсиделай и домой, в постель, ну, года два, ну, три, ну, три с половиной, может, и протянешь. А там, а там все равно заберут. Да за что же? За что? За... Эх, чуть было не сказал вам по-лагерному. За ту же антисоветскую агитацию и заберут». Они новых статей не любят придумывать. Зачем? Из старых на всю жизнь хватит. Это даже если я воды в рот наберу, даже если и наберете. Да ведь не наберете, не наберете же. Ну год, ну два промолчите, а потом что-нибудь да и ляпните. Нет? Чудак вы. Ну вот, скажем, книжку вы ночью на дежурстве читали. Поинтересуется у сменщика, что за книжка? А вы сказали, да ничего интересное, понравилось. Или в кино пошли, вас увидели, спросили, как понравилась картина, а вы ответили, скучное. А вот автора книги через полгода взяли да и посадили, а режиссера в Кремль вызвали, руку пожали и патефон ему подарили. Вот вам и все. С одной стороны восхваление врага и вражеской литературы, а с другой стороны клевета на советское партийное искусство. Вот уже хорошее начало есть. А дальше вы с соседкой поругались. Вы что же думаете, она не знает, где на вас искать управу? Господи! Да она такое туда напишет. Вот уж два свидетеля. Ну и хватит. Сидите. Но позвольте, ведь нужны еще какие-то доказательства. Какие? Кому? Кому они нужны, Георгий Николаевич? Какие еще доказательства? Все и так доказано. Вы сидели? Сидели. За что? За антисоветскую деятельность? Хорошо. А вот за этой самой патриоткой ничего, кроме вот трезвителя не числится. Это доказано? Доказано. Ну вот и точка. И органам все ясно. Распишитесь, что читали ордер. Ну а если я за эти годы перековался, осознал свою вину, будто засмеялся и погрозил пальцем. Это? «Какие вы шустрые! Нет, этого бросьте!» «Осознал он, перековался. Шутить зволите. «Это кто же вам, разрешить спросить, позволил перековываться, а?» «Вот Рамзин, тот да, тот начисто перековался, ему разрешили!» «Или вот читали вы в сообщении о процессе троцкистско-бухаринской банды, что бандиты, боясь разоблачения, убили инженера Бояршинова?» А был он не просто инженер, а лицо, ранее судимое за вредительство. Читали? Вот он-то перековался. Ему после смерти это разрешили для наглядности. А мы с вами, шиш, как были врагами, так врагами и сдохнем. Так-то, батенька. Так что же это по-вашему? Это каянного клейму, что ли? Крикнул Зыбин. Этот разговор раздражал его по-настоящему.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 Вот потому и высылают из Ленинграда не только дворян, но и дворянчиков. Это и есть классовый подход. А я этого, дурак, не понял и трепался. Почему-то да за что? Все мне нужно было знать, болвану. Вот за это и попал. Значит, вы считаете, что вас сейчас взяли за дело? О, как же, конечно.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 Там из ватников и ночью не вылезают, потому что спят зимой в палатках. Заживо сопреешь. Опять качаете головой. Эх, Георгий Николаевич, не знали вы еще горе, а вот дверь отворилась внезапно и бесшумно. Высший шик, освоенный только немногими из тюрем на пороге стоял разводящий.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 Пригласил он. Вон на тот стол стены. Он кивком отпустил разводящего. Что ж, давайте знакомиться. Начальник второго СПО Яков Абрамович Нейман. Ну, прежде всего, как вы себя чувствуете? Спасибо нормально, ответил Зыбин усаживаясь за крохотный столик в углу кабинета. Ну и отлично. Я было уже забеспокоился, вид у вас был неважнецкий. Хотя, конечно, жара, дорога, волнение. Так что же, будем, значит, разговаривать. Вообще-то с вами будет заниматься другой человек, но вы курите. И отлично делаете. Лучше уж пить мертвую, чем отравлять себя этой гадостью. Так вот, у меня к вам один вопрос. И не следственно, а чисто познавательного характера. Фамилия Старков. Вам что-нибудь говорит? Говорит. Тогда скажите, какое отношение вы имели к его делу? Зыбин усмехнулся и пожал плечами ровно никакого. Ровно никакого. Отлично. Яков Абрамович выдвинул ящик стола и достал оттуда синюю аккуратно подшитую папку. Так как же вы тогда объясните, что в августе 1930 года вас вызывало по этому делу Московское отделение ГПУ? И допрашивал вас тогда, товарищ Разумный. Вот протокол допроса. Зачитать? Просто случилось недоразумение. Меня допросили и сразу же отпустили. Но ведь под подписку. Ах, идеалистические времена тогда были. Теперь так не отпустишь. Да, отпустили. Вот тут и постановление есть с резолюцией. Но раз отпустили, значит, все-таки брали. Так? Вот слушайте, я читаю протокол допроса. Вы обвиняетесь в том, что 14 августа сего года сорвали общее собрание студенческо-преподавательского состава вашего института обсуждавшая статью известий о групповом бандитском изнасиловании студентки второго курса университета Вероники Кравцовой. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот видите, какая формула обвинения. Групповое изнасилование. Нейман откинулся и насмешливо поглядел на Зыбина. И тогда Зыбин подметил. В его глазах стоит выражение хорошо устоявшегося ужаса. Хорошо, читаем дальше. Ваш ответ. Собрание я не срывал, а просто изложил свое мнение об этом деле. Вопрос следователя. А в чем же оно состояло? Ответ. В том, что резолюцию с требованием расстрела обвиняемых, предложенную парткомом, мы не обсуждать, ни тем более ставить на голосование на этом собрании не можем. Вопрос. Объясните почему? Ответ. Во-первых, потому что в Уголовно-процессуальном кодексе прямо сказано, судьи независимы и подчиняются только закону а это было бы прямое давление на суд. Нейман усмехнулся и покачал головой. «Вот ведь какой вы законник!» — сказал он. «Во-вторых, потому что до суда мы вообще ничего не знаем. Все трое обвиняемых наши товарищи вину свою они начисто отрицают. Свидетелей нет». Обвинение строится всецело на предсмертные записки Кравцовой-Старкову. Вот и все, что нам известно. Ничего более конкретного нет? Вопрос. Следствие предъявляет вам эту предсмертную записку. «Сто раз я тебя проклинаю за то, что ты меня вчера напарил и выдал на издевательство. О, никому я не желаю столько зла, как тебе!» Разве это недостаточно конкретно? Ответ. Нет. Конкретно здесь только злоба. Что такое напоил? Что такое выдал издевательство? Как это могло быть реально? Кравцова не девочка, она жена видного человека, бывшего руководителя края. Какая же ей была нужда идти в номер гостиницы и напиваться до потери сознания? На все эти вопросы... Должен ответить суд, а его еще нет. Так дождемся хотя бы первых его заседаний. Вот что я сказал. После этого выступило еще несколько человек. И собрание не стало голосовать. Вопрос: Значит, вы не отрицаете, что собрание не стало голосовать после вашего выступления? Ответ: Нет. Вопрос. В каких отношениях вы были спокойной? Ответ. Встречаясь, мы здоровались. Вопрос. Где и когда это было в последний раз? Ответ. За два дня до ее самоубийства. На том самом собрании, на котором и зародилось все это дело. Вопрос. Поясните, что это было за собрание? Ответ. Это было собрание студенческого литературного кружка. Я сидел возле Кравцовой и видел, как ей посылали записки. Потом я узнал, что сговор встретиться в гостинице «Гренада» около памятника Пушкину произошел именно тогда и через эти записки. Вопрос. От кого вы это узнали? Ответ. От следователя прокуратуры, который меня вызвал тогда же. Кроме того, раз записки к Кравцовой шли через мои руки, то когда мне их предъявили, я их узнал по почерку. Яков Абрамович оторвал голову от дела и засмеялся. Вот овечья задница. А тоже называется следователь. Все секреты наружу. Попался бы мне такой. Выгнали бы? Спросил Зибин. С волчьим билетом. Огрызнулся Яков Абрамович. Ну хорошо, читаем дальше. Вопрос. А не могли бы ваши товарищи этими же записками пригласить у вас в свою компанию? Ответ ⁇ нет.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 Ну, Георгий Николаевич, ныне все осужденные давно на свободе. Они и отсидели-то не больше двух лет. Версия об изнасиловании Верховным судом отвергнута, так что вы и формально оказались правы. И все-таки в вашем участии в этом деле есть что-то не вполне понятное. Так вот, не пожелаете ли вы что-нибудь сказать в дополнение к этим протоколам?